Глава 19 То, что я жива, мне помогла осознать боль, острым разрядом пробежавшаяся по грудной клетке. Ремень безопасности и правда спас меня от смертельного полета, но синяк вскоре у меня будет просто огромный. Хотя черт с этим синяком, главное, что я жива и так легко отделалась, мне даже не верится в это. Нащупав кнопку, я освободилась от ремня, и, потратив немного времени, открыла дверцу и чуть ли не вывалилась из машины, позабыв обо всем и об оборотнях, и о Давиде. Ночной воздух приятно коснулся разгоряченного тела, и, согнувшись, я постаралась восстановить дыхание. Оказывается, я так испугалась, что какое-то время не дышала, и теперь легкие горят от боли при каждом вдохе и выдохе. Хруст веток и шуршание листвы, напомнили мне, что я не одна. И с трудом выпрямившись, я увидела несколько волков, осторожно подбирающихся к машине. А мне вот интересно, они меня спасти хотели или убить вместе с Давидом? Я, конечно, могу понять, что они хотели помешать ему добраться до Ликанов, но, но эта поездка чуть не стала для меня последней. И ладно, Давид, у оборотней все быстро заживает, но как же я? Волчьей регенерации я не обладаю. Мне вообще как-то с трудом верится, что я и правда жива, и если бы не боль, то я бы точно в этом усомнилась. Сзади раздался какой-то шум, и я было уже повернулась, но тут один из волков вплотную подошел ко мне и коснулся носом моей руки. «Егор!» – тихо прошептала, даже не испугавшись его в таком обличии. «Да и как его бояться? Я-то знаю, что он не навредит мне, будь он человеком или зверем». «Знаешь, у меня появилось несколько вопросов. И я хочу...» Тут Егор резко напрягся. Его мышцы отчетливо проступили под шерстью, и он глухо зарычал. «Не на меня. В этот момент он смотрел мне за спину. Я обернулась». Увидела машину из помятого капота, которой вырывался столб дыма, стоящего в окружении волков Давида. Почему-то хитро улыбающегося Давида. А уже потом я увидела, как в темноте между деревьями вспыхивают желтые огоньки. Наполненные злобой глаза ликанов не спутаешь с глазами оборотня. От их взгляда все внутри сжимается от ужаса. Ведь понимаешь, что от этих существ не стоит ждать пощады. «Егор, их же так много!» Дышать снова стало тяжело, и голова закружилась из-за недостатка кислорода. Мне вот еще сознания не хватало потерять в такой-то момент. Боюсь, что есть вероятность, что в себя я уже не приду. С трудом, сделав шаг назад, я посмотрела на Егора. Он же глухо зарычал но в этот раз на меня. Приказывает уходить. Но как уйти и оставить его здесь? Он же может не вернуться ко мне. Я упрямо покачала головой, на что Егор снова зло зарычал, но его рычание потонуло в рыке и и других оборотней. Ликаны как по команде бросились вперед. Жуткие, страшные и такие быстрые. Они темной волной заполнили собой все пространство, вводя в ступор своей численностью. Но, похоже, они действуют так только на меня. Ни один из оборотней не отступил. Держась рядом, они бросились на ликанов. И снова эта страшная картинка, как два вида невероятных существ, которых не должно существовать, схлестнулись в драке, но на этот раз численность на стороне леканов. Тут меня с такой силой толкнули в живот, что я чуть не упала на землю. С трудом устояв, я быстро попятилась назад и врезалась в какой-то куст. Егор снова зарычал на меня, но из-за наполнившего лес шума я об этом догадалась подражанию его губ. «Но я не могу уйти без тебя!» Большой, темно-серый волк за секунду оказался возле меня и, снова толкнув головой на этот раз не так сильно, после чего посмотрел на сражающихся с ликанами оборотней. И я поняла, он не оставит волков, ведь их лидер, а я его буду только отвлекать. Кто-то из волков жалобно заскулил, и Егор дернулся, но не отошел от меня. Вместо этого он продолжал с просьбой смотреть на меня, и я сдалась. Я и правда лишь помеха, не могу ничем помочь, так меня еще и защищать надо». «Я поняла. Ухожу», — с трудом произнесла и, развернувшись, боросилась бежать. За спиной продолжает звучать рычание, вой и скуление, и от этих звуков мне совсем не по себе. Тело снова какое-то ватное, и я вроде бегу, вот только ощущение такое, словно я глупо топчусь на месте, прямо как во сне». Чтобы не налетать на ветки, я шла четко по следам, оставленными машиной, которая изрядно подпортила нижние ветви деревьев и кустарников. И как же хочется развернуться и пойти обратно, но вместе с этим мне страшно это сделать. Вдруг я отвлеку Егора, или когда вернусь, увижу, что... По коже пробежался холодок от слишком ярко представленной картинки в голове. Не хочу думать об этом. Пусть с ним все будет хорошо. Ну, пожалуйста. Несколько раз мне казалось, что за мной кто-то следует, а между деревьями мерещились вытянутые, несуразные фигуры ликанов. Но еще больше меня напрягал хруст веток и листьев. Из-за сбившегося дыхания и гула крови в ушах разобрать, издаешь ли эти звуки только ты или кто-то еще, крайне сложно. Наконец-то впереди показалась слабо освещенная светом звезд и месяца дорога, и я, окончательно выдохшись, остановилась, жадно глотая воздух. Странно. Вроде бы не так много пробежала, а уже такая одышка и слабость в теле, а сердце так вообще с такой силой бьется в груди, что причиняет боль. Я постаралась сделать несколько шагов, но мышцы тут же отозвались тупой болью, Я даже распрямиться полностью не смогла. И сколько бы я ни пыталась восстановить дыхание, я никак не могу надышаться. Что это со мной? Может, это из-за паники и страха? Похожее состояние у меня было после укуса лекана Совсем нет сил бежать. И так больно, что хочется свернуться в калачик и не двигаться. А еще безумно жарко. Но ведь так не должно быть. И тут, где-то рядом со мной... Я отчетливо услышала, как, поскрипывая, задрожала задетая ветка. При этом сердцебиение и дыхание у меня еще не восстановились, и то, что я смогла услышать нечто подобное, довольно странно. И я бы подумала, что мне просто померещилось, вот только у меня появилось ощущение, что я уже не одна, и за мной наблюдают. Чей-то неприятный, колючий взгляд касается меня – заставляя еще больше напрячься. С трудом выпрямившись, хоть это и причинило новую вспышку боли, я обернулась. Лекана я увидела сразу. Его темный силуэт и горящие желтые глаза так и притягивают взгляд. Вот только этот монстр оказался не так близко, как я думала. Медленно, зная, что мне от него уже не сбежать, Ликан шел на меня, скалясь позволяя разглядеть чуть желтоватые, но на вид острые зубы. И если он здесь, то не значит ли это, что оборотни, что Егор? Сердце больно кольнуло, я обессиленно осела на асфальт, уже не чувствуя боли, ведь ее заполнило давящая, вязкая пустота, полностью затягивающая меня. Осталось только одиночество и ощущение утраты. Я неподвижно смотрела, как ко мне приближается ликан, вблизи кажущийся еще более нескладным и жутким. Чуть вытянутая пасть этого существа испачкана темной кровью. Взгляд неосмысленный, голодный. Ему словно все равно, кого убивать, главное забрать жизнь. И, возможно, именно он отнял у меня Егора. Меня так и передернуло. И я почувствовала, как пустота заполняется яростью, такой бурной, неконтролируемой, что кроме нее у меня не осталось больше ничего. С ней исчезла слабость, вместо которой тело наполнилось силой. И этой силы оказалось так много, что меня всю переполнило желание сделать хоть что-то, чтобы выплеснуть ее. А еще вернулась боль. Еще и такая острая, что чтобы не закричать, Я силой укусила нижнюю губу, почувствовав во рту солоноватый вкус крови. И боль с каждой секундой становилась все сильнее и сильнее, подпитывая ярость и странное, еще неизвестное мне желание, контролировать или сдерживать которое я просто не могу. И вот меня от ликана разделяет всего несколько шагов. Он так близко, что я чувствую его запах, слышу его дыхание, вижу себя в отражении его радужки, другую себя. Глухо зарычав, монстр прыгнул на меня, а я полностью сдалась напору боли и ярости, уже не контролируя не то что свои движения, но и мысли и желания. Сдраженно мотнув головой, он толкнул лапой неподвижное тело ликана и, выпрямившись, завыл, призывая к себе всех членов стаи. Оборотни медленно собирались вокруг него, смотря уже не как на Бету, а как на своего Альфу. Эта ночь была самой безумной в его жизни. Еще никогда он не испытывал такое напряжение и страх потерять дорогую ему женщину. Он уже несколько дней знал, что вот-вот что-то произойдет, но все равно чуть не опоздал. Давида выдало его же спокойствие и интерес к Даше, да и в целом к их отношениям. Когда еще девушка пребывала в стае, он наблюдал за ними. И хоть делал это осторожно, он не учел, что внимание другого мужчины к своей истиной Егор ощущает с особой резкостью, а на патрулях он вел себя слишком беспечно и расслабленно словно уже заранее зная, что с леканами они не столкнутся. Зная, что внимание чистокровного, а тем более гончиво, не останется для Давида незамеченным, он отдал приказ нескольким полукровкам следить за ним, благодаря чему узнал, что тот регулярно с кем-то списывается, почти сразу же после собраний и встреч с Альфой. И делает это не со своего номера, что было бы легко проверить. К тому же, Его недавно видели у офиса Даши, и если взять во внимание его интерес к Лере, старшей дочери Альфы, то к его паре он не испытывает никаких чувств. А это могло значить, в его планы входило узнать график ее работы. К тому же, он один из сильнейших оборотней стаи, амбициозный и упрямый, и еще и питающий слабость к власти. Он был беспринципен со всеми, чтобы стать ведущей ищейкой и возглавить один из патрулей. Понимая, что Давид намерен убрать его со своего пути с помощью Даши, он приставил к ней оборотней, а гонщик отправлял вместо патрулей на отдых в город, уже зная, что ликаны не нападут, пока предатель не сделает свой первый шаг. И он сделал, умудрившись как-то незаметно, покинуть долину. Повезло, что Матвей, который следовал в этот день за Дашей, увидел его машину и поехал следом за ним, стараясь держаться на расстоянии и сразу же сообщив обо всем ему. Но вот уже на проселочной дороге следовать за ним незаметно было невозможно, и Матвею пришлось ждать гонщих. Удачей стало то, что это все еще была территория стаи, известная им досконально. К тому же Давид, судя по всему, направлялся к району своего патрулирования, где его должны были дожидаться ликаны. Его задумка была проста – украсть истинную и с ее помощью заманить его к ликанам. И смерть Беты легко можно было скрыть словами, что ликаны похитили его пару, а он необдуманно, поддавшись инстинктам, последовал за ней. Разделив гончих на несколько групп, он направил их в разных направлениях где они должны были обогнуть дубовую рощу, чтобы с разных сторон атаковать ликанов и погнать их к востоку от долины, где бы их дожидалась остальная часть стаи. Он же не должен был позволить Давиду привести Дашу к роще и не дать ему сыграть с помощью девушки на его чувствах. Дальше все стало развиваться еще быстрее. Они пытались заставить Давида остановить машину, но тот, понимая, что его ждет без поддержки своих новых друзей, чуть не убил его пару. А потом появление группы ликанов во главе с Альфой, которых не должно было здесь быть, и страх, что его гончие убиты, а девушка снова в опасности. Все это сводило с ума, чего только стоило обуздать панику и сосредоточиться на происходящем, когда все его естество – разрывалась от желания защитить членов стаи и спасти истинную. А ведь ликаны превосходили их численностью в раза четыре. И если бы не вовремя поспевшие гончие, эта ночь могла стать для них последней. Давид же поплатился за свое предательство. Обезумевшие леканы уже не разбирали, кто есть кто, и набросились и на него. Осмотрев собравшихся вокруг него оборотней, Он понял, что не хватает группы Кирилла. Нет ни одного из его волков, как и его самого. Значит, ликаны почувствовали опасность и постарались скрыться, поэтому они оказались здесь, прорвавшись через вторую группу оборотней. Итак, нет всей группы Кирилла, и еще с 20 оборотней убиты при сражении. Это огромные потери для стаи. Еще никогда они не теряли стольких членов за раз, а эта ночь еще не закончилась. Сейчас ему надо найти Дашу и встретиться с Русланом, который будет в бешенстве, ведь его поставили в известность в самом конце. И именно он с оставшимися членами стаи сейчас дожидается ликанов в восточной части их территории. Снова раздраженно мотнув головой, Пытаясь заглушить боль от потери стольких друзей, он приказал гончим возвращаться к Альфе, а сам направился вслед за Дашей. Но стоило ему пройти несколько метров, как он замер. Во главе ликанов был Альфа. Он бросился на него, но потом резко свернул в сторону. Вместо него на него набросилось двое ликанов. А потом... Кто убил Альфу? Он кратко взвыл Но не успевшие уйти, оборотни молча посмотрели на него. И снова страх острым ножом ударил в сердце, заставив его сорваться на бег. Не может быть, чтобы он упустил Ликана. Да и эти монстры так незаметно не ускользают посреди драки. Бросившись к придавленным машиной кустам, он замер на мгновение, вдохнув воздух. Легкий, сладкий аромат Даши. Дениса молодого гончего, которого он отправил следом за ней, и... запах альфы. Испуганно взвыв, он снова сорвался вперед и уже спустя метров шестьдесят увидел мертвое тело своего оборотня. Пошатнувшись, он побежал к дороге, не думая ни о чем, кроме как о своей возлюбленной.